логовище тигра кругом обступили угрюмые лесистые горы зубчатые гребни их резко выделялись на фоне голубого манджурского неба жгучее июльское солнце скрылось уже за темную громадой тигровой горы жара спала вечерние таежные тени легли на склоны сопок далекие силуэты джан и Лина подернулись фиолетовой дымкой одинокий барак рабочих лесной концессии затерянный в глубине враждебной дикой тайги ожил, зашевелился, стряхнув себя мертвящую полуденную дрему с приходом и возвращением дровосеков, окончивших свою трудную, утомительную работу по разработке тайги, не тронутой еще рукой человека. После скудного обеда, состоящего из лапши, чумизы и соленой рыбы, китайцы улеглись спать на своих жестких постелях, и только немногие возились еще с починкой инструмента и примитивной обуви. В бараке стало душно, и я вышел освежиться, но не тут-то было. Тучи комаров и москитов бросились на меня со остервенением так что я принужден был спустить на лицо завязанную на голове сетку. Но это мало помогало, так как несносные, едва заметные кровопийцы все же умудрялись залезать под сетку и кусали прибольно. В это время подошел ко мне один из рабочих китайцев, отвел немного в сторону и шепотом начал объяснять, что недалеко от барака, верстах в пяти, В каменистых россыпях, как у Ишаня, он видел логовище тигрицы и в нем одного тигренка величиной с кошку. Но просил никому об этом не говорить, иначе его товарищи могут за это убить. Тигр и его гнездо по понятиям местных китайцев неприкосновенны, в силу известного древнего культа. Пообещав рабочему значительную денежную награду, я уговорил его идти со мной на следующий день за тигрионком. После небольшого раздумья он согласился. И мы условились отправиться к логовищу немедленно, чтобы выиграть время и выследить зверя. Предприятие очень рискованное, чтобы не сказать больше. Через полчаса мы вдвоем с китайцем шагали уже в глубину тайги. Пробираясь через густые заросли дикого винограда и актинидий, переходя вброд быстрые горные потоки, направляясь к западу, где в туманной мгле наступающего вечера вырисовывалась на темнеющем небе скалистая вершина Тигровой горы. Сырая, неприветливая тайга приняла нас в свои объятия, сомкнулась над нами и запела свою дикую песню. Ночь наступила быстро. Непроглядная тьма окружила нас. Идти дальше не было возможности. Где-то вблизи шумел по каменистому ложу горный ручей. Мы подвинулись еще немного и расположились в глубокой паде у самого ручья, под развесистой кроной старой ели. Нескоро запылал веселый огонек наш. Летом в тайге Маньчжурии сыро и глухо. Постоянные дожди и влага, приносимые муссонами, порождают обилие воды везде. Даже камни пропитываются ею насквозь, не говоря уже о рыхлой почве. Такое обилие влаги и высокая температура вызывают гигантский рост и развитие растительности. Густой подлесок и масса вьющихся растений делают тайгу Маньчжурии труднопроходимой. По словам китайца, логовище тигрицы находилось именно среди таких зарослей. В скалах, в версте от того места, где мы остановились на ночлег. Опытная рука китайца-таежника все же победила влагу и сырость, и приветливый огонек осветил таинственную чащу леса. Походный котелок закипел быстро, и наскоро, напившись чаю с сухарями, мы приготовились к ночлегу, наломав еловых лап и папоротников для постелей. Чтобы хоть немного избавиться от мошкары, мы устроили дымокур из сырого мха и листьев. Несмотря на жар от костра, сырость пронизывала, и дрожь забиралась под рубаху. Я лег на свою козью шкурку, завернулся в полотнище походной палатки и начал засыпать. Но в просоне все же видел неподвижную фигуру своего проводника, сидевшего, скрестив ноги у огня. Во рту дымилась неизменная трубка, и глаза его устремлены были на пламя костра. О чем думал этот полудикий сын девственных лесов Маньчжурии? его глубоких черных зрачках вспыхивал и снова потухал какой то огонек тонкие ноздри вздрагивали но темно бронзовое лицо было неподвижно как у каменного сфинкса казалось что оно чуждо страстей и волнений и равнодушно ко всему окружающему но это только казалось тихая таежная ночь шум ручья на дне ущелья один нарушал ее торжественную тишину Да изредка ухал филин пугач где то в глубине лесных дебрей. Когда я заснул, не знаю. Под утро я проснулся и увидел все ту же неподвижную фигуру проводника Вантина, сидящего на корточках с трубкой в зубах. Заметив, что я проснулся, он выколотил пепел из своей трубки и невозмутимо проговорил. «Вставай, капитан! Пора идти на поиски! Солнце скоро покажется!» На востоке небо порозовело, приближался рассвет. Мы быстро собрались, выпив из котелка остатки холодного чая, и двинулись в путь, в вершину ручья, у которого ночевали. Шли в полумраке. Впереди китаец, я за ним, держа винтовку наготове. Медленно, шаг за шагом, подвигались мы вперед, перелезая через камни, пробираясь сквозь густые заросли винограда. Часто приходилось ползти на четвереньках, останавливаться и прислушиваться. Когда мы подходили к тому месту, где должна была быть берлога тигрицы, Рассвело совершенно. Тайга ожила и запела разнообразными голосами птиц. Вершина тигровой, как бы сотканная из каменных кружев, озолотилась первыми лучами восходящего солнца. Наступал жаркий июльский день. Приближаясь к берлоге, мой проводник все чаще припадал к земле, всматриваясь в следы. В одном месте он указал мне на болотистый грунт, где ясно отпечатывались круглые кошачьи следы большого тигра. До логовища оставалось всего каких-нибудь двести-триста шагов. Мы остановились и стали прислушиваться. Ни один звук не нарушал тишину дремучего леса. Только неугомонные дятлы перекликались и долбили кору полосгнивших деревьев. Впереди перед нами возвышалась из зарослей одинокая гранитная скала метров пяти высотой. К ней прислонился ствол вырванной бурей липы. Китаец что-то соображал, смотря на эту липу, и, приняв решение, поманил меня пальцем следовать за собой. Подойдя к стволу липы, он быстро, как обезьяна, взобрался на скалу и оттуда производил наблюдение. По выражению его лица и жестам я понял, что он что-то видит. Затем он пригласил меня влезть за ним на скалу. Очутившись рядом с ним, я стал всматриваться по направлению его руки в заросли. И после значительных усилий увидел логовище зверя под нависшую скалой. Со всех сторон оно было закрыто камнями и сплошной стеной из зарослей дикого винограда и лиан. В глубине логова что-то шевелилось, но что именно разобрать было трудно. Расстояние до него было не менее двухсот шагов. Китаец уверял, что тигрицы нет и в гнезде только один тигренок, К чему я отнесся недоверчиво, так как обыкновенно тигрица приносит двух детей и даже трех. Навантин настаивал на своем и был прав, как я потом убедился. Действительно, матери, по-видимому, не было, и детеныш оставался один в берлоге. Надо было что-нибудь предпринять. Я предложил своему проводнику идти со мной к берлоге. Сначала он отказался, но потом согласился. Единственное свое оружие, маленький топорик он вынул из-за пояса, попробовал пальцем его остроту и произнес «Син». Китаец был уверен, что тигрица отправилась за кормом и вернется только к полудню, чем объяснялось его согласие идти к логовищу. Осторожно спустившись со скалы, мы двинулись к зарослям, в которых скрыта берлога. Решив взять тигренка, мы должны были действовать быстро и энергично. На всякий случай я из барака захватил с собой пустой мешок для поимки звереныша. Подойдя вплотную к логовищу, мы услышали тонкое жалобное мяуканье. Заметив нас, тигренок бросился внутрь и, прижавшись к стене, взъерошил шерсть, шипел и, по-видимому, находился в отчаянии. Натянуть на него мешок было делом одной секунды. Очутившись в мешке, малыш сразу притих, перестал сопротивляться и позволил скрутить себя и взвалить на плечи. Во время всей этой процедуры, которую с успехом выполнил Вантин, я стоял у входа в логовище и держал винтовку наготове. Мешкать не приходилось, и мы, сделав дело, бегом пустились вниз по ручью. Движение наше скорее походило на бегство. Не обращая внимания на заросли, бурелом, камни, попадавшиеся по пути, мы спешили поскорее выбраться на лесовозную дорогу, пролегавшую в и выходящую на реку Хамихеру. Там мы считали себя уже в безопасности, так как следы наши смешивались со следами обозов, идущих по дороге на станцию Яблоня. Солнце пекло немилосердно. Было душно, и мы, обливаясь потом, быстро шагали по накатанной дороге вдоль реки Хамехеры, постепенно замедляя быстроту и изнемогая от усталости. Тигровая гора хмурилась и заволакивалась темными тучами. Слышались далекие раскаты грома. Гроза приближалась. Вершины таежных великанов зашумели, и крупные капли дождя забарабанили по листве. Вскоре хлынул ливень. Казалось, что самое небо разверзлось, и оттуда льют потоки воды. Ручьи быстро превратились в бурные реки и неслись стремительно вниз по камням и скалам, сметая все на своем пути. Старая угрюмая тайга ревела, как дикий зверь, потревоженный в своем логове. Дойдя до фанзы знакомого зверолова на берегу западной Хамехеры, мы зашли в нее и только тогда имели возможность передохнуть и обсушиться. Наш пленник не подавал признаков жизни и сидел в мешке, как говорится, ни жив, ни мертв. Вероятно, от неожиданности и страха он временно был парализован. Выпустить его из мешка было рискованно, я решил донести его в таком виде до станции. Зверолова в фанзе не оказалось, и мы расположились в ней самостоятельно, хозяйничая, как у себя дома. Погони мы уже не опасались, так как знали, что обоняние тигров неважное. К тому же прошедший ливень смыл все наши следы в тайге. Не прошло и получаса, как выглянуло опять горячее солнце, небо очистилось от темных туч. Воздух освежился и наполнился чудным ароматом хвои, цветов и смолистых почек. Вантин занялся приготовлением чая, а я залюбовался открывшейся передо мной панорамой Тигровой горы, занявшей полнеба и нависшей, словно туча, над окрестными сопками и лесами. Ажурная, как кружево, каменная вершина ее сливалась с фоном голубого неба и действительно по форме своей напоминала котел, откуда и получила свое китайское название – Какуйшань. В ясную погоду ее вершина видна на далекое расстояние. В особенности с севера, в некоторых пунктах километров на сто, например, из города сан -Сина. С горой этой у местных китайцев связано немало легенд и сказаний, приуроченных к культу тигра, женьшеня и таинственной птицы Цяор, крики, которые часто можно слышать в мае месяце – В таежных районах гиринской провинции. Маленький хищник, взятый нами в плен, по-прежнему сидел смирнёхенько в мешке и не подавал признаков жизни, затаившись в своем тесном убежище. Красавица хамехера, набухшая от дождя, бесновалась как зверь в своем каменистом ложе и несла свои мутные воды на север. Тихо шумела старая тайга, и в зарослях вечной урёмы низко трещали цикады.